Глава 15. Ох уж, это пятница тринадцатая. После инцидента у ресторана у Аси не было никакого настроения продолжать веселье, и она попросила Глеба отвезти ее домой. «Не переживай, а тебе не пойдет дурная слава, я это проконтролирую», по пути к дому обещал Глеб. «Если хочешь, я позабочусь, чтобы этого парня привлекли к ответственности». «Не нужно». Бесцветным голосом ответила Ася. «Завтра он проспится и сам себя накажет воспоминаниями о том, что сделал». Переведя взгляд на руку Глеба, держащую руль, Ася заметила на торчавшем рукаве рубашки капли крови. «Ты испачкался. Можем подняться ко мне, я застираю». «Не стоит. Я поеду в гостиницу». «Как знаешь». «Боже мой, в кого он превратился!» Всю дорогу поражалась Ася. «Сеня же ненормальный! Сумасшедший! Зверь!» Она вспомнила, каким демоническим взглядом он смотрел на нее и поежилась. «А его друг? Он же запросто мог убить человека! Чем они оба думали?» Настроение было чернее тучи, на душе скребли кошачьи когти, в глазах застыли слезы. Ей было так противно после всего услышанного в свой адрес, что хотелось рыдать. Но что за мужчины пошли? Ведь это он изменил Асе в то время как она строила планы на их долгожданный переезд в Питер и на счастливое совместное будущее, а теперь посмел оскорблять ее и называть дешевкой. «За что мне все это?» Подбородок Аси задрожал. В горле встал ком, но ее вовремя отвлек Глеб. «Слушай, какие из них нормальные гостиницы?» Глядя в телефон, спросил он. «Восход? Николаевская? Парус? Что скажешь?» «Понятия не имею. Мне не приходилось останавливаться в гостиницах», ответила Ася и про себя добавила. «Хотя иногда у меня возникало дичайшее желание сбежать из дома, чтобы хотя бы денек перекантоваться в гостиничном номере». Мысль о том, что дома ей предстояло проводить время с матерью, дергала за все нервные окончания. Она явно еще не спит и точно не упустит возможность меня позаводить, догадывалась Ася. Ей же всегда плевать, что на душе у ее единственной дочери. Всю жизнь некому было поплакаться, некому излить душу, некому выговориться, некому обратиться за советом. И сейчас вместо материнской поддержки «Меня ждет очередной вынос мозга». Ася поджала губы, и по ее щекам предательски скатились слезы обиды. В такие моменты она чувствовала себя особенно одинокой, прямо как в школьные годы, когда ее обижали мальчишки, а поговорить об этом было не с кем. Когда пришли первые веселые дни, она тоже не знала, как себя вести и что с ними делать. И когда из дома ушел отец, никто не утешал. Никто не пытался спокойно донести, что у взрослых иногда такое случается, что мама с папой расходятся, но по-прежнему любят своего ребенка и всегда будут рядом. Возможно, в нормальных семьях именно так и происходило, но Асина мать сделала все возможное, чтобы она страдала из-за их развода как можно дольше. «Жаль, что до деревни 50 километров. Поехала бы сейчас к бабушке, да и все». Подумала она и вытерла мокрую щеку. Остановившись на светофоре, Глеб снова посмотрел на экран мобильника и нажал на маленький фиолетовый значок. «Алиса, найди!» И, взглянув на Асю, резко замолчал. «Ты что, плачешь из-за этого полудурка?» Ася только открыла рот, чтобы ответить «все в порядке», как из динамика его телефона послышался голос Алисы. «Грустинка в глаз попала!» Глеб посмеялся, а Ася, вяло улыбнувшись, отвернулась к окну. — Ась, ты же знаешь, что у меня достаточно связей. Давай я его поставлю на место. — Он здесь ни при чем. Тихо вымолвила Ася, и тут же из динамика послышалась еще одна реплика. — Давай, если он не против. Ася нервно рассмеялась, но в конце смеха из горла вырвался всхлип, потом еще один, и из глаз хлынули слезы. «Эй-эй, перестань!» Двигаясь в потоке машин, пытался утешить Глеб. «Если это не из-за сегодняшнего случая, тогда скажи, в чем дело? Может, я попробую это уладить?» Угомонить эту не пойми откуда нахлынувшую истерику Асе удалось с трудом. Конечно, она не стала посвящать почти незнакомого человека свои семейные проблемы и не стала вываливать на него детские обиды на мать и вообще Она сто раз пожалела, что дала волю слезам, ненавидела казаться слабой и беззащитной девчонкой. «Мне уже лучше!» Сморкнув бумажную салфетку, Гнусама проговорила Ася. «Значит, не сознаешься, в чем дело?» Хмуро посмотрел на нее Глеб и, крутанув руль, выехал во двор. «Просто много всего навалилось в последние дни. Не бери в голову!» «Я понимаю!» Вздохнул Глеб и, остановив машину у Асиного подъезда, повернулся к ней полубоком. «Ась, я догадываюсь, что причина части твоих проблем – я, поэтому не стану на тебя давить и снова спрашивать, согласна ли я продержаться еще один месяц?» Продолжила она, глядя на него красными глазами. «Ты разве еще не пожалел, что связался со мной? Нисколько с тобой же так весело!» Наигранно-серьезно ответил Глеб. «Ну так что скажешь?» В ушах Аси зазвучал голос Арсения. «Эскортница! Думаешь, я поверил, что ты с ней встречаешься? Дешевка!» Затем перед глазами встал подозрительный взгляд Иры. «Если я откажусь, то вскоре правда всплывет наружу и мне останется, разве что вообще никогда не появляться в родном городе, чтобы не сгореть со стыда». Посмотрев на Глеба, Ася вспомнила, как ей было приятно находиться в его обществе перед одноклассниками, как здорово он играл роль ее мужчины, как он заступился за нее перед Арсением, и с губ сам собой слетел ответ. «Я согласна», – улыбнулась она и, переведя взгляд на водительское окно, набрала полную грудь воздуха. «Кто это?» – повернувшись, спросил Глеб. «Мама». Мать, проходя мимо с двумя продуктами пакетов, взглянула на машину и, увидев Асю в дорогущей иномарке, резко затормозила. «Ладно, я пойду». Ася торопливо отстегнула ремень и открыла дверь. Больше всего на свете она боялась, что мать вздумается подойти и познакомиться с Глебом. Этого допускать категорически нельзя. Но было слишком поздно. «Добрый вечер!» Подойдя к открытой двери, мать заглянула в машину. «А вы, наверное, из Санкт-Петербурга, да? Вы молодой человек моей Аске? «Верно!» – решительно кивнул Глеб и представился. «Глеб Исаков!» «Екатерина Павловна!» – улыбнулась ему мать и, глядя на Асю, удивленно выпучила глаза. «А что это вы в машине сидите? Пойдемте домой, пойдемте!» «У нас там как раз сырники еще остались, и чай свежий заварен. Давайте, давайте!» Подгоняла она, кивая в сторону подъезда. «Мам, Глебу некогда. Сейчас машину припаркую и поднимемся!» Внезапно сказал он и, попросив Асю закрыть дверь, заводил взглядом по двору в поиске свободного места. «Давай ты поедешь в гостиницу, а я скажу ей, что у тебя срочные дела!» С колотящимся сердцем настоятельно попросила Ася. «Но раз ты теперь моя девушка, то будет странно отказать твоей матери в знакомстве». Невозмутимо пожал плечами Глеб и припарковал машину напротив подъезда. «Я могу очень быстро передумать!» Сердито уставилась на него Ася. Она прекрасно понимала, что ее ждет, когда Глеб переступит порог в ее квартиры, и второй раз так опозориться точно не желала. «Ох уж это пятница тринадцатая!» Вздохнула она и быстрым шагом пошла к подъезду за этим упрямцем.